Глава тринадцатая От прежнего Синеуса осталось лишь тем. Монстра в нем напоминала лишь оскаленная окровавленная ухмылка, обезобразившая лицо почти до неузнаваемости. Собрав остатки сил, противник Дубровина полетел вперед, выбрасывая два тяжеленных ударов в голову. Григорий Алексеевич колотил в ответ еще три, и соперник отступил, вихляст дернув корпусом. Молниеносным рывком преодолев разделявшее их расстояние, Дубровин ударил соперника точно в челюсть. Синюсов закинул голову назад и отлетел к канатам. Хично ощерившись, окровавленной капой, он бросился на Дубровина, словно дикий зверь, получил еще два тяжелых удара в голову. Пропустив еще два удара, он снова побежал на Григория Алексеевича, словно забыв о защите. Дубровин каждый раз останавливал его ударами. и отбрасывал канатом. В один момент Дубровин услышал треск ткани и увидел, как из перчатки Синюсова выгрызается короткое, широкое лезвие. Рефер стоял с другой стороны и не мог видеть лезвие, потому что перчатка была опущена и не видна из-за шорт с этой стороны. Все закончилось слишком быстро. Треск повторился, и уже из второй перчатки выгрызся с треском еще один шип. Синюсов бросился в свою, последнюю атаку, когда Дубровин встретил его ударом перчатки в голову. Первый удар пришелся в челюсть. Когда бесчувственное тело отлетело к канатам, он шагнул вперед и ударил еще раз в висок. Где-то вдалеке кричал рефери, пытаясь влезть между боксерами. Прежде чем вооруженные спецназовцы оттащили Дубровина от соперника, он ударил еще раз. Гвалт вокруг смешался в единый руль. и он уже слабо понимал, что происходит. Кругом были люди в форме. Рефери продолжал кричать. Арена бесновалась. аринг ринг-анонса пытался всех успокоить. Когда люди с автоматами оттаскивали Дубровина куда-то в угол подальше от безвольно висящего на канатах Синеусова, в голове Григория Алексеевича пронеслась одна единственная мысль. чудовище больше нет. Член команды срезал бинты с рук Дубровина только для одного. чтобы на них надели наручники. Григорий Алексеевич только усмехнулся, вспомнив сделку с Сашей. Когда с спецназовцы стали грубо расталкивать людей, чтобы вывести Дубровина с ринга, дорогу им преградил мужчина в дорогом костюме и эмблемой WBS над карманом пиджака. Дорогу буркнул идущий впереди мужчина в маске. «Не раньше, чем я сделаю это», твердо возразил тот и подошел к Григорию Алексеевичу. Примите мои поздравления. Хоть повод для вас и не самый лучший». С этими словами он накинул золотой чемпионский пояс на могучее плечо Дубровина. «Ну достаточно!» – проворчал главный в маске. И представители федерации вежливо, но достаточно твердо отодвинули в сторону. Арена бесновалась от этого сумасшедшего финала, который только что увидела. Тело Синеусова поместили на носилке, и вокруг крутились врачи. в то время как новый действующий чемпион мира с поясом на плече покидал зал в наручниках. Вдруг в один миг свет в зале погас и снова зажегся. Причем на всю арену послышался голос менеджера Саши. Он упадет во втором. Если не захочет, сделай так, чтобы упал. Тут уже все в твоих силах. Бей с самого начала раунда со всей дури Оставка. Голос Кирилла было невозможно не узнать. «Ставка пополам идет?» Повернувшись к огромным экранам, Дубровин увидел запись, на которой Синюсов говорит с менеджером в коридоре арены. «А этот старый дурак?» «Старого дурака мы после боя посадим пожизненно. За убийство этого Славы?» «Да». «Хорошо». «Значит, второй?» «Да, второй». Изображение на экранах на миг погасло и показалось лицо Кирилла, сидящего в раздевалке перед камерой. Усмехнувшись, он сказал, «Если вам показывают эту запись, то значит я уже мертв. Значит, Григорий Алексеевич смог разбить мою башку в кровь, и меня нет». Улыбнувшись, он продолжил, «Если Дубровин сейчас в наручниках, то я думаю, что нужно их снять, потому что он никого не убивал». Выдержав паузу, Кирилл сказал, «У меня была странная жизнь, которая делилась на две части. Реальная жизнь и тьма». И в этой тьме я убивал. Убивал людей, потому что не мог по-другому. Все подтверждения моих убийств только что были отправлены на ящики Следственного комитета МВД». Синюсов помолчал секунду. Затем его лицо снова исказило страшная гримаса «Да, Григорий Алексеевич, твоего ассистента Славу тоже убил я».